напоминая вождя мирового пролетариата «Анфиса, может ему в самом деле жить негде сказала женька, имея в виду патрикеева где-то он жил до сих пор, пожалуй я плечами все равно как-то нехорошо получилось выгнали человека из родного гнезда». Не преувеличивай не буду, но ну, нехорошо давай его к себе возьмем. Я закатила глаза, а Женька потёрла нос. — Чего ты? — Я полгода дом продать не смогу. Пусть пока поживёт. Вроде не чужой человек. Опять же, мужик в доме. Он на вид не неказистый. Думаю, больше бутылки в день ему не выпить. А такие траты наш бюджет выдержит. Что скажешь? — Не знаю. Я пожала плечами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 Задушевно начала подруга: Извините, что я с вами утром грубо разговаривала, и про магазин напрасно сказала, что вам там делать. Идемте домой, все спокойно обсудим. Иди, Миша, иди, подтолкнула его в плечо Надежда Николаевна. По-хорошему ты всегда лучше. Не убьют же тебя. Зря она это сказала. Судя по физиономии дяди Миши,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 Наконец сели обедать. Выпили за знакомство. Дядя Миша закусил и малость приободрился. Далее дело пошло веселее. Пил он из стопочки, но подливал себе часто. И через полчаса уже пребывал в легкой эйфории. Называл меня Анфисушкой, а Женьку племянницей. И утверждал, что счастлив с нами познакомится.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 А если не пьёт, значит, в нём какая-то червоточина сидит. Как пить дать? Точно, — поддакнула Женька. Сегодня с нами ты не пьёшь, а завтра родину продашь. Вот-вот, и я говорю. Мысли в голове не те, оттого он и таился. А хорошему человеку... Дядя Миша, вы с Дарьей Кузьминишной давно развелись? Вмешалась я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 что он все к учительнице местной таскался. Я-то надеялся, может, жениться он, к ней и уйдет. Она хоть и старше его была, но еще ничего себе женщина. А он с ней, оказывается, разговоры разговаривал. И все записывал. А то в район уедет, всю пенсию на дорогу проматывал. Зачем он туда ездил? Кто ж знает, от него слова не добьешься.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 «Нехорошее место. И на людей действуют. С катушек люди съезжают. Вот как. И не денешься никуда. Дом не отпускает. Лёвке квартиру в селе предлагали. Так он ни в какую. Ага. Хотя я бы на его месте бежала отсюда, только пятки сверкали. То, что вы убежали, мы помним. А ему-то зачем?»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 «Дом не твой, нечего здесь расприжаться!» Я плюнул, да и ушел. Очень мне обидно стало. Я ж хотел как лучше. К вечеру Левка вроде успокоился. Но и Дарья ему наверняка сказала, что турит он. Чего комнату заколоченной держать? В общем, подошел он ко мне. Не то чтоб извинился, но, вижу, переживает.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 я глазами хлопаю и не пойму, о чём он. Алёвка? Слыхал, говорит, разговоры в деревне про Яшку Каина? Дом у нас. Того. В той комнате тётка, сестра моей матери, удавилась. А я, говорит, её грешную, бывает, вижу. По дому она ходит. Я поначалу думал, спьяна он. А у него глаза твердые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 Как не слышать? Первым делом рассказали. И ведь где убили-то? Опять возле этого дома. А кто? — Кто? — опешили мы. — Ясное дело, кто! — проворчал дядя Миша. Полез мужик куда не надо и сразу камнем схлопотал. Привидения камнями не дерутся. — Почем вы знаете? — А этот...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 Так ведь мать ее там, — удивился он. Что б, значит, рядом. А мать почему там похоронена? Ведь здесь есть кладбище? А мать к бабке хотела. Они там всем семейством. Бабка что, в городе жила? Выходит, так. Я не знаю. Дарья мне ничего такого не рассказывала. Жаль. Почему вас это интересует?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 усмехнулась Женька. «Вон в деревне болтает про яшку Каина, который здесь клад зарыл или в доме спрятал». «Чепуха!» отмахнулся Сергей. «Какой клад? А все эти разговоры про то, что дом с привидениями... Вы ведь с Лаврушиным знакомы? Со старшим, я имею в виду. Вот он эти сказки любит, даже картину нарисовал. А младший...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 «Ты что, видел библиотеку?» Невинно поинтересовалась я. Он слегка смутился, но лишь на мгновение. Валерка рассказал, Лаврушин. Он в этой библиотеке не раз копался, и его отец дружил с братом вашей тетки. Конечно, Валерку интересовали в то время все больше приключения, но он говорил, что видел старинные книги.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 стукнула себя кулачком в грудь и завопила. «Это мой блондин! Это я его охмуряю! Но неужели так трудно запомнить? Анфисе нравятся брюнеты, а он блондин. Выходит, он мой!» «Ты вообще молчи!» — махнула рукой Ромка. «Не могу я молчать, когда вижу несправедливость!» Анфиса чистая и невинна, а ты ведёшь себя как неаберталец тут ромко взглянул на стол и рассверрепелл окончательно где второй в гостиной лежит ответила я отлично ты ещё здесь спросил он сергея да что происходит отлепившись от подоконника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 Совершенно невозможно обойтись без мужского плеча. Пришлось у соседей ночевать. Зря на соседей вспомнила. — Десять минут на сборы! — рявкнул Ромка. Женька от его вопля вновь подпрыгнула. — Ты хоть предупреждай! — Время пошло! — вторично рявкнул он, но уже без прежнего эффекта. — Никуда мы не поедем! — отрезала я.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 Ему придется убедить меня открыть дверь. Объявляю голодовку, сказала я, очень жалея, что меня не слышат. Прошлась по комнате, пытаясь успокоить нервы, но помещение было слишком мало, и вместо того, чтобы успокоиться, я еще больше разнервничалась. Прилегла на кровать и стала разглядывать потолок.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 ответила я. — Я серьезно. — Я тоже. — Ты что, издеваешься? — рыкнул Ромка. Я молчала. Он потасковал немного и сказал. — Ладно, выходи. Поговорим спокойно. Ключ в замке повернулся, но дверь, само собой, не открылась. — Анфиса! — позвал Ромка с легким намеком на подхалимаш.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 Имей в виду, я не шучу. На своей дурацкой работе двери вышибай. — Причем здесь моя работа? — вздохнул он. — Разговаривать с тобой я больше не буду. Посадил под замок, так дай посидеть спокойно. «Ну — Ну! — рыкнул Ромка. Однако ограничился только этим. Он ушел. Зато тут же прибежала подружка. — Анфиса, может, ты выйдешь?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 как Яков Фуксон оказался в приюте в городе Колыпино, лишившись матери в возрасте трёх лет. Добролюбов не раз приют навещал и проявил участие к судьбе ребёнка. Я вспомнила надпись на кладбищенском кресте. Бабка Патрикеевой носила фамилию Добролюбова. «Очень интересно», – прошептала я, собрала листы с топочкой,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 которого подозревали в этом убийстве. Следствие велось со всей тщательностью, якобы искали, но тут разразилась Первая мировая, и у людей появились другие заботы. В Колыпино Фуксен вновь вернулся в феврале 1918 года ярым приверженцем коммунистических идей и начал борьбу с контрреволюцией.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 Всего 11 километров. Даже пешком такое расстояние взрослый мужчина преодолевает за два часа. Были здесь фотографии, записанные Львом Кузьмичом рассказы матери и бабки и его собственные соображения на этот счёт. Сомнений не оставалось. Лев Кузьмич верил, что его непутевый родственник спрятал награбленное где-то по соседству.